В результате волосы приобретут необычный блеск. Ко мне на прием матери приводили своих детей, чтобы показать, какими красивыми и шелковистыми становятся у них волосы после мытья головы с применением кукурузного масла. Кажется, что можно пересчитать каждый волосок. Волосы блестят, словно налакированные. В общем, я по опыту твердо убежден, что подобные методы применения масел в народной медицине имеют логичное обоснование. Они еще раз подтверждают, что в основе всей народной медицины лежит эффективное использование лечебных и профилактических свойств различных растений и веществ, которые могут быть использованы с гарантией, предоставленной самой природой. Глава 13. Научное обоснование народной медицины. Несколько лет назад одна пожилая женщина, моя пациентка, принесла мне книгу, опубликованную в 1824 году, «Американский ботаник и врачеватель». Книга была посвящена вопросам, касающимся целебных свойств натуральных веществ минерального, животного и растительного происхождения и их использования в терапевтической и хирургической практике. Первое, на что обращает внимание народная медицина Вермонта в случае заболевания человека, это состояние погоды. При понижении наружной температуры повышается активность надпочечников и давление крови. Возрастает щелочность крови, а в связи с этим изменяется и химический состав тканей. Напротив, с повышением наружной температуры в течение нескольких дней активность надпочечников и давление крови снижается, щелочность крови уменьшается, и химический состав тканей изменяется в соответствии с изменением окружающих условий. Что предлагает народная медицина для защиты организма от частых и резких изменений погоды? В основном рекомендуется поддержание Кислая реакция организма вместо щелочной. Каким путем? Путем ежедневного потребления кислоты, количество которой зависит от условий погоды. Какое идеальное средство, способствующее поддержанию кислой реакции организма? Это яблочный уксус, представляющий собой набор всех элементов, входящих в состав яблока. Способ применения – одна или более чайных ложек яблочного уксуса на стакан воды – один или два раза в день. Калий также важен для нервной системы, а кальций для костной ткани. Недостаточность калия может быть компенсирована добавлением капли раствора люголя в ежедневно потребляемой дозе яблочного уксуса. Таким образом удовлетворяется потребность организма в йоде и калии. Влияние окружающей среды на организм проявляется в виде звона в ушах, гудения, шипения и других ощущений шума в одном или обоих ушах. Такое неприятное состояние можно предотвратить применением указанного выше способа лечения. Факторы окружающей среды – это не просто набор терминов. Их можно сравнить с инструментами симфонического оркестра. Все инструменты вместе позволяют получить более полное представление о а воспроизводимые ими по мелодии. При хорошем состоянии организма каждый фактор проявляется в особом, свойственном только ему клиническом состоянии. Подобный инструмент симфонического оркестра взаимодействие факторов окружающей среды создает в организме то или иное общеклиническое состояние, вызывающее хорошее или плохое самочувствие человека. При контролировании состояния погоды и влиянии других факторов окружающей среды, народная медицина первостепенное внимание обращает на влияние режима питания и состава пищи на организм. Она считает, что мы создаем и воссоздаем наш организм посредством потребляемой пищи и питья, также воздуха, которым мы дышим. Необходимо также учитывать национальные особенности людей при определении типа потребляемой пищи. На фоне влияния погоды и других факторов окружающей среды, а также пищи на организм, народная медицина затем обращает внимание на постоянную конкуренцию между организмом,